Глава 45. Ульяна. Бум-бум-бум. Так громко. Я не слышала, чтобы сердце билось настолько неистово в моей груди с того момента, как сбежала из квартиры ночью. Его стук разрывал перепонки, медленно сводил с ума. Больше всего на свете мне не хотелось отталкивать Никиту. Я так истосковалась по его губам, запаху, сладким поцелуем и нежным прикосновениям. Одинокий кот... должен возвращаться домой. Я думала, мое сердце и душа стали домом для Ника, но с каждым разом возникало стойкое ощущение, что у него никогда не появится дом. И ничего, кроме тупого секса, Новикова не интересует. Даже сейчас. Хотя, когда Никита увидел мои слезы, а я взглянула в его глаза, в которых читалось одиночество, что-то внутри перевернулось и дало трещину. Очередной огонек надежды, едва уловимый шанс на туманное будущее. И я закричала, позвала Ника, хотела побежать за ним, поговорить. Но тут откуда-то вырос Игнат. Начались вопросы, проявление заботы, которая была мне не нужна. А когда Митин, наконец, оставил меня в одиночестве, Новиков беспросветно пропал. Сперва мне казалось, Никита пропал только до завтра. На крайний случай, на пару дней — Но время шло, а его все не было. Я стала чаще оглядываться, всматриваться в лица прохожих. Все думала, сейчас повернусь, а он там. Пусть даже и не посмотрит в мою сторону. Главное, хоть одним глазком увидеть его самой. Чувство тоски накрывало. Я еще больше отталкивала людей, отдалялась от Анфиски, перестала разговаривать с братом, что ему не особо нравилось. Ведь у него было столько эмоций, которыми он хотел поделиться, Они с Маринкой начали встречаться. Любовь, общие мечты, планы. Слишком красиво и тепло, чтобы я могла разделить это с Ванькой. Поломанная душа требовала лекарства, которого не существовало. Так прошло две недели. За это время я покрасила стены в комнате, купила маленькую полку для книг и большие наушники, чтобы погружаться в музыку. Шум общаги часто изводил, не давал сконцентрироваться на учебе. И не только он изводил. Игнат продолжал одаривать вниманием, а в воскресенье даже пригласил нас с Анфиской в кино. Подруга заставила согласиться, мол, хватит сидеть за затворниками. Пожалуй, это был лучший день из всех за последнее время. Я немного отвлеклась, съела вкусное мороженое, но в самом кинотеатре приуныла. Вспомнила Ника. Хотя до этого старалась не думать о нем, заставляла себя... И если днем еще получалось, то ночами с головой и сердцем не удавалось сговориться. Никита мне снился, и в этих снах мы были счастливы. Мы были вместе. Просыпалась я в слезах с ощущением полнейшей обречённости. А потом неожиданно позвонили из полиции. Я сразу запаниковала. Мало ли, с Ванькой беда приключилась или еще чего хуже. Тут же собралась и понеслась в участок. В участке меня ждал сюрприз. Оказалось, завели уголовное дело на Валеру, маминого бывшего ухажёра. Причем завели дело с подачей матери. Я чуть не упала от услышанного. Где стояла, там и села. Во-первых, за последний месяц мы с мамой ни разу не созвонились. Она занималась своей жизнью и будто забыла о том, что у нее когда-то была дочь. Безусловно, мне было обидно, К тому же я испытывала стресс, все-таки она мой родной человек, а с другой стороны, душило непонимание, почему мама не звонит, почему не ищет меня? А вдруг ее дочке плохо, вдруг я болею или попала в беду? Разве родители не должны переживать о детях? А теперь вдруг такое. После показаний и малоприятных воспоминаний я вышла на улицу какой-то опустошенной. Словно из меня выкачали всю энергию и забрали последние силы, которые отвечали за жизнеобеспечение. Я добрела до ближайшей скамейки и, кутаясь в теплый вязаный шарф, вытащила мобильный из кармана. С неба срывалась противная морось, стало еще холоднее, чем было вчера. Ледяными пальцами я набрала нужный номер, три раза вздохнула и принялась вслушиваться в гудки. Было не столько волнительно, сколько страшно, Вдруг между мной и матерью больше нет ничего. Пропала та красная нить родства. «Здравствуй, дочка», — произнесла она грустным, но мягким тоном. Я ощутила, как по щеке покатилась слеза. «Зря, наверное, звоню». Я была в участке. Сухо и достаточно сдержанно ответила. Не хватало еще показать свою слабость. «Надеюсь, его накажут». мать вздохнула и я вместе с ней такая вроде бы обнадеживающая фраза а почему то резанула слух то есть получается все это время она не надеялась а теперь вдруг захотела поквитаться с моим обидчиком с чего такие перемены почему тебе не все равно сорвалось с языка ну зачем ты так мама говорила словно мы с ней самые близкие на свете люди И от этого сделалось еще обиднее. С детства моим единственным защитником был брат. Хотя и он не всегда знал, что происходит. Я считала, что жаловаться неправильно. Нужно учиться решать проблемы самостоятельно. Но в моей жизни, как и у любого подростка, бывали такие моменты, когда хотелось подойти, прильнуть к маминой груди и вдоволь наплакаться. Даже сейчас, когда Ник меня бросил. Мне нужно было чьё-то плечо, просто кто-то рядом — чтобы пожалел, погладил по головке, сказал банальную фразу, что все будет хорошо, и какой Новиков козёл, а она... Ей никогда не было дела до своих детей. «Скажи честно», — прошептала я, прижимая телефон к уху. «Милая!» — как приторно и фальшиво звучало это обращение. «Мам!» — крикнула я, не в силах сдерживаться. «Прошу, давай поговорим честно». «Приходи домой!» Эта просьба прозвучала как-то виновато. «Когда я убежала, ты не кинулась меня искать. Зачем сейчас все это? Что изменилось? Ну же, мам, перестань быть трусихой. Скажи честно!» «Я не понимаю. Все ты понимаешь», — напирала я. Мне хотелось узнать истинную причину ее поступка. Ведь такой невиданной щедрости не бывает просто потому что. По крайней мере... «Не в случае с моей мамой». «Ульяночка, мам, либо я сейчас положу трубку и никогда с тобой больше не заговорю, либо ты скажешь честно, зачем написала заявление». Какое-то время она молчала, а я нервно кусала губы. Меня окутал страх. Его липкие лапы будто коснулись моих плеч и шептали глупости, подкидывая воспоминания из детства. Для мамы мы были обузой. Пусть вслух она этого никогда не говорила». Я видела отношение других родителей к своим детям, их заботу и переживания. Моя же мама просто существовала с нами на одной жилплощади, не более. Наверное, надо было давно показать ей свою обиду, раскрыть сердце, высказать ту боль, что копилась годами. Раньше я бы не рискнула, трусихой была. Но теперь все изменилось. Больше молчать не буду. «Ясно», — прошептала я и почти сбросила вызов, как мать неожиданно заговорила. «Я думала...» «Думала, ты его соблазнила». «Что?» — с хрипом переспросила я. В горло словно вонзили толстую иглу, подавляя вопль. «Он всегда смотрел на тебя так... А ты же красивая у меня, молодая и... В общем, мне так стыдно, дочка. Мне очень стыдно. Прости меня, пожалуйста». прости родная я больше ничего не слышала хотя мама продолжала что то говорить оправдываться кажется она даже плакала умоляла о чем то ее слова застыли где то между мной и телефонной трубкой мне стало противно ревность родная мать ревновала меня к валере к этому ублюдку который она не подумала плохо о нем она подумала плохо обо мне О той, которую родила, воспитывала, учила ходить и говорить. Разве так можно? Разве так поступают матери? Слезы градом покатились из глаз, обжигая щеки. Я ощутила себя брошенным котенком, которого сперва взяли в дом, обогрели, а потом за ненужностью выбросили на холодную улицу умирать. Воспоминания ударили яркой вспышкой, словно драматичный фильм, во время которого принято плакать. Садик, поздний вечер. И я одна на лавке. Всех остальных детей уже забрали. Потом школьные годы. Ведь она никогда меня не встречала. Хотя у нас была вторая смена через каждый год, и мне приходилось возвращаться пешком вдоль темных улочек, где не работали фонари. Было так страшно. Старый поношенный сарафан на линейку вместо белой кофты и юбки. Я вечно выделялась на фоне красавиц-одноклассниц. Косы, которые мама никогда не успевала заплести, Собрание, на которое она почти не ходила. Сколько таких событий было. Пальцев не хватит, чтобы пересчитать. И я все равно продолжала любить ее, ждать похвалы, улыбки. Потому что дети видят в своих родителях ангелов, даже если они давно отрезали сами себе крылья. «Твой парень...» Слова мамы вернули в реальность. О чем она? О каком парне? Что... «Твой парень, он поступил жестоко, но, знаешь...» Мать запнулась, кажется, пыталась подобрать фразы. «О чем ты? Когда рядом есть такой мужчина, ничего не страшно». «Мам, да о ком ты, черт возьми?» — не выдержала я, повышая голос. «Как же...» «Точно, Никита, вроде так его звали. Мы случайно пересеклись, когда я шла с Ваней». «Ты не бойся. Валера ни к тебе, ни к другим женщинам больше не подойдет. Это ему урок на всю жизнь будет. Милая...» Голос матери задрожал, однако я не испытывала ни капли сочувствия. «Ты видела Ника?» «И что значит Валера больше...» «Да...» В трубке послышался тяжелый вздох. Не знаю почему, но меня начала дико раздражать напусканная забота со стороны матери. Ей было плевать все это время. А теперь, выходит, она встретила Новикова, который любезно прояснил картину происходящего. Я закатила глаза, пытаясь сдержать раздражение. «Мам, Никита с Ваней совершили ужасный поступок. Хотя Валера это заслужил. Я видела его в больнице, и теперь понимаю, почему он так испуганно смотрел и заикался. Но я все равно это так не оставлю. Поэтому и написала заявление». «Мам!» — холодно произнесла я слово, которое должно было вызывать радость и улыбку. «Если бы не Никита, ты бы... ты бы думала, что твоя дочь увела у тебя мужика? Прости, милая, прости. Мне нет прощения, понимаю, но... Дай хотя бы шанс все исправить». Телефон выпал из рук. Я закрыла лицо ладонями, сильно зажмурившись. Если бы можно было отмотать время на пару минут назад и никогда не звонить, не узнавать проклятую правду, я бы так и сделала. Родители должны любить своих детей. Дети должны прощать своих родителей. Вот только возможно ли это? Смогу ли я однажды посмотреть матери в глаза, улыбнуться и забыть тот ужас, который услышала сегодня?